Глава одна тысяча пятьсот восемьдесятая Третья трансформация Императорские драконы обычно питались змеями. Их вид просуществовал недолго по меркам звездного неба безбрежных просторов, меньше тысячи лет. Потом их раз соизчезло. Ни одно живое существо, ну и неживущее в мире, не узнало императорского дракона. Даже старая ящерица никогда их не видела. Люди раньше видели драконов, но только во впервые. с императорской короной на голове, девятью когтями и угольно-чёрной чешуёй. Всё это придавало зверю крайне опасный и в то же время царственный вид, что интересно, иероглиф слово дракон на самом деле означал не императорский, а пиявка. Примечание переводчика: иероглифы император и пиявка имеют схожее произношение вплоть до тона. С точки зрения китайского языка это очень удачный игра слов. Дракон пиявка. Его усы ничем не отличались от тех, что были у остальных драконов, но при открытии пасти можно было увидеть бритвенно острый хоботок, как у москита. Части тела различных существ делали его еще причудливее. Никто даже не подозревал о существовании таких диковинных существ. Такие драконы давно вымерли. Во всем звездном небе нынешней эпохи только Всевышний знал о них. Благодаря способности создавать что-то из ничего, он сотворил дракона Пиявку в качестве второй из своей трансформации. Разорвавшийся в размерах императорский дракон заставил даже Манхао нахмуриться. Он знал о могуществе Всевышнего и понимал, победить такого противника будет непросто. С собственными глазами увидев трансформацию Всевышнего, особенно императорского дракона, он никак не мог избавиться от дурного предчувствия. Этот императорский дракон достиг трансцендентности не только физическим телом, но и культивацией. отметил Манхао. Душа отстает только душа. Судя по всему, для прорыва в этом аспекте ему потребуется немало времени. Я никогда не встречал кого-то, кто бы мог легко пробиться до полной трансцендентности. Всевышний создаёт что-то из ничего, поэтому его усилиями был частично закрыт пробел в культивации души. Это существо очень похоже на девятиглавую змею, но в плане силы она и в подмётке не годится этому дракону. С блеском в глазах Мэн Хао использовал второй заговор заклинания демонов реального нереального. По статуэ пронзили множественные монанации, которые быстро приняли форму зеркала. Ко всеобщему удивлению, в нём скрывался ещё один императорский дракон, его брат-близнец. Когда созданный императорский дракон взревел, Мэн Хо взмахнул рукой, и послов его навстречувся Вышнему. Внезапное появление двух драконов озамило всех, кто наблюдал за схваткой, что до драконов, они кровожадно переглянулись и с огромной скоростью набросились друг на друга. Оба стремительно слобелился Хали. Это была магическая способность императорского дракона Звёздная коррозия. С пронзительным воем два императорских дракона чахли, но тут из императорского дракона Всевышнего брызнула кровь. В мгновение ока существо стало багроного цвета и излучало царственную и в то же время безумную ауру. Оно, подобно падающей звезде, помчалось сквозь пустоту Ганхао. От его ошеломляющей скорости раскалывалось звёздное небо. Похоже, дракон был готов уничтожить любого, кто окажется у него на пути. Это была величайшая божественная способность императорских драконов под названием Кровавая Тирания. Срок этому энергии и мощь дракона достигли запредельного уровня, настолько, что тот мог игнорировать все естественные законы. Манхалон лишь холодно хмыкнул и взмахом рукава приказал своему дракону использовать эту же божественную способность. И от столкновения двух существ по всему звездному небу прокатился чудовищный грохот. Манхалон охмурился, когда его дракон разорвало на куски. Тот не смог ранить дракона Всевышнего. который продолжил свою смертельную атаку. Казалось, эта атака могла поразить все живое, любую силу или трансцендентного практика. Несмотря на свою незамысловатость, эту атаку напитывала страшная разрушительная сила. Чем проще и безумнее была атака, тем выше была ее эффективность. Императорский дракон приближался. Три тысячи метров, триста метров, тридцать метров. Покрывавшая чешую кровь загорелась. Ничто в звездном небе не могло остановить дракона. Славной его атака могла распороть саму вселенную. Дракон казался неуязвимым, неостановимым, способным обратить всё в пепел. Трансцендентный императорский дракон пошёл в свою последнюю атаку. Дурное предчувствие Мэн Хао усилилось. В его глазах разгорелось пламя желания, желания сражаться. После достижения трансцендентности это была первая его по-настоящему серьёзная схватка. Первая трансформация Всевышнего закончилась слишком быстро, слишком легко. Но сейчас у него буквально часами слисали руки. Какая жалость, сказала она и покачал головой. Вместо ответной атаки он надавил рукой на пространство. Нереальное. Этим он завершил второй заговор заклинания демонов реального-нереального. Первый его аспект, реальный, создал проекцию дракона, второй, нереальное, мог превратить реальное в нечто иллюзорное. Если я говорю, что ты существуешь, ты даже после смерти ты продолжишь существовать. Если я скажу, что ты не реален, тогда тебя ждёт одна участь исчезнуть, как должна иллюзия. Пространственные волны вокруг внезапно потеряли свою форму. Удар невероятной энергии ударил в императорского дракона, который застыл всего в 3 метрах от ладони Мэн Хао. Зрачки дрожащего существа резко расширились. "Исчезни", приказал Мэн Хао и коротко отмахнулся кистью. И энергия императорского дракона, вся его внушительная сила и неуязвимость обратились в ничто. Тело дракона разбилось и исчезло. Заговор реального нереального мог сделать вещи реальными, а мог развоплотить их. Это всё, что у тебя есть, Всевышний. Если так, боюсь, ты никогда не увидишь все мои заговоры и заклинания демонов. Глаза монаха усияли, как идеально отполированный клинок в свете луны. Он наблюдал за пустотой, где Всевышний перевоплощался в очередной клон. Лицо юноши было белее мела. Такая сила Мэнхао была вполне ожидаемой. И все же он никак не мог избавиться от страха, проникшего в его сердце. При этом он не мог признаться, что за Манхейло действительно была сила. По его мнению, дело было в его собственной слабости. Слишком долго он уже плыл в бесконечном потоке времени. Я не останавливаюсь, пока один из нас не умрет, прокричал клон Всевышнего. Как только он это сказал, позади него вспыхнуло призрачное пламя. Начиналась третья трансформация.